Часть третья. Интересы спецслужб. Типовая схема. Бывает полезно отложить в сторону подробности и посмотреть на события издалека. В принципе, если не рассматривать Ирак, то за последние пять лет иностранными войсками были оккупированы две страны. Югославия, Косово и Афганистан. И в обоих случаях этому предшествовала террористическая деятельность. Албанское меньшинство в Косово, Очень давно стремилась к суверенитету, а вернее, к занятию госкормушек в крае. Но эти стремления никогда не выходили далее политических манифестаций постепенного вытеснения сербов с государственных должностей в Косово. И у косовских албанцев были свои устоявшиеся лидеры, скажем, тот же их нынешний президент Тругова. Ни о каком военном и террористическом сопротивлении со стороны этих албанцев не было и речи. Но вдруг, откуда ни возьмись, появляется некая армия освобождения Косово, и во главе ее неизвестно откуда взявшиеся личности. Вернее, в момент их появления было известно, откуда они взялись, но потом это старательно забыли. Лидеры этой армии разыскивались интерполом, заторговали наркотиками. Вопрос в связи с чем эти лидеры бросили свой доходный бизнес и занялись столь опасным делом, как организация терактов против косовских сербов, с ответными ударами сербов по себе. Ответ один. Видимо, приказали это сделать те, кто мог приказать. Но кто мог приказать? Вспомним уже цитированное признание шефа стратегической борьбы с наркотиками в США Майкла Леви, что как только он заводил дело на более-менее крупную банду наркоторговцев, тут же приходила ЦРУ и забирала его из моих рук. Цитата. Но в Югославии дело обстояло еще более масштабно. Как сообщил британский Guardian профессор Р. Олдрич, Расследовавший предысторию косовских событий, оружие для албанских террористов в Косово поставляло, поставлялось через Хорватию. На транспортных самолетах С-30 Геркулес ВВС США организовывала эти поставки спецслужба при Пентагоне, вопреки запрету ООН на поставку оружия в этот регион. Миротворцы в кавычках от ООН это видели, но молчали. После доклада Олдрича правительство Голландии ушло в отставку, а в США на это никто даже не прореагировал. То есть мы видим логичное развитие событий. Сначала некая организация при явной помощи, если не по команде спецслужб США, совершает теракты, а затем приходит Пентагон и сбрасывает на эту страну запасы очень дорогих боеприпасов. И ничто не в состоянии остановить развитие этих событий. Ведь Милошевич еще до бомбардировок Югославии согласился в рамбуе навод сил ООН в Косово и нашел общий язык с Руговой, но Сербию все равно отбомбили. Совершенно тоже развитие событий и в Афганистане. Сначала ЦРУ создает некую террористическую организацию Аль-Каиду с целью борьбы с просоветским режимом в Афганистане. Это еще можно понять. Но цель Аль-Каиды не достигнута и по сей день. Пусть и не просоветский режим, но противники Талибана и Аль-Каиды продолжали удерживать часть территории этой страны. Казалось бы, совершай против Северного Альянса теракты и совершай, но вдруг... Аль-Каида, насыщенная агентами ЦРУ, начинает кусать руку ее создавшую, начинает теракты против посольств США, причем не прерывая контактов с ЦРУ на самом высоком уровне со своей стороны. Как раскопали европейские журналисты, всего за два месяца до теракта 11 сентября в Нью-Йорке, Бен Ладен лечил почки в Объединенных Арабских Эмиратах и там... В госпитале встретился с резидентом ЦРУ в этой стране, причем тот после встречи сразу же вылетел в США. В Европе пошумели по этому поводу, в США подтвердили этот факт, но ни конгрессменов, ни сенаторов США он не заинтересовал. Неинтересно это им. Им интересно, как поймать неуловимого Бен Ладена. Этим все заняты. Как в Госдуме России. Там дважды ставился вопрос о создании комиссии на расследование роли ФСБ в взрывах домов в Москве и Волгодонске, но депутаты дважды провалили его. Не до этого им. Они заняты вопросом, как предотвратить чеченские теракты. Кстати, о неуловимости Аль-Каиды американский журнал «Тайм» за 15 июля 2002 года сообщил что лидер европейской сети и духовник Аль-Каиды абу Катада живет со своей семьей на севере Англии и получает деньги от британской разведки Ми-6. В то же время, с середины декабря прошлого года его официально разыскивают спецслужбы в Великобритании. Имущество Абу-Катады конфисковано, счета заморожены, но с ним заключено негласное соглашение. Англичане его прячут, так как в Иордании он приговорен к смертной казни. Пресс-секретарь Скотланд-Ярда эту информацию о связи Аль-Каиды с британской разведкой комментировать отказался. Еще бы. Но вернемся к развитию событий в Афганистане. И тут, как и в Югославии, тесно связанная со спецслужбами США организация Аль-Каида начинает террористическую деятельность, после чего приходит Пентагон и сбрасывает на Афганистан запасы очень дорогих боеприпасов. Пожалуй, следует слегка отвлечься. От спецслужб поговорить о Пентагоне, поскольку этот цыпленок тоже хочет жить. И жить хорошо. Существует расхожее мнение, что войны начинают генералы. Это была глубокая ошибка. Нет ничего более миролюбивого, чем генерал. Вы посудите сами. Это человек, который уже достиг вожделенных высот, жалований, перспектива у него большая пенсия. Но зачем ему война? Там же его... Войска противник разобьет, после чего его самого дадут под суд, и если не посадят, то разжалуют, и прощай жалование, и пенсия, оно генералам надо. Воины начинают политики и именно потому, что ответственность за поражение не всегда могут свалить на бедных генералов. И генералы это знают, поэтому они и самые большие миролюбцы. К примеру, Карамурза накануне агрессии НАТО против Югославии участвовал в Европейской общественной конференции по этой проблеме. Как он пишет, на конференции присутствовали политики и генералы НАТО. Так вот, самыми ярыми и тупыми сторонниками бомбить Югославию были политики, а генералы всячески пытались убедить всех. То вопрос надо решить миром. Убеждали, что войска НАТО предназначены воевать на равнинах СССР, не приспособлены, дескать, воевать в горах Югославии. Не помогло, политики победили. Строго говоря, генералы боятся не войны как таковой, война им даже на руку. Генералы боятся войны, в которой нужно достичь военной победы, для которой нужно вести сражения. Ну а поскольку сражениями должны командовать генералы, то именно поэтому они боятся, когда от них требуют этой самой военной победы. Немного о ней. Дело в том, что и в старину было много генералов, которые, постреляв издалека по противнику и даже отогнав его с поля боя, пытались царю-батюшке выдать эти телодвижения за большую военную победу. В конце концов, военный теоретик Карл Клаузевиц сформулировал, что является военной победой. И эту формулировку и по сей день никто не пытается оспорить. Военная победа – это итог, при достижении которого твои войска либо уничтожили, либо пленили живую силу войск противника, а их оружие досталось тебе трофеями. И только так. Никакие стрельба и маневры без этого условия военной победы не являются. Да. Противник может сдаться и без военной победы над ним. а тогда это победа политическая или психологическая. Генералы тут ни при чем. И мы можем обратить внимание, что начиная с Ирака, военные ведомства США расходуют на конфликт огромные военные ресурсы. То есть огромные денежные средства народа США. Но достичь военной победы даже не пытается. Возможно, в Ираке Буш-старший по дурости и ставил такую цель перед генералами. Судя по тому, сколько сухопутных войск они стащили в Персидский залив. И генералы вынуждены были начать сражение с войсками Саддама Хусейна. Но уже первый же их итог даже главнокабанующему Бушу показал, что лучше не надо. Американцы быстро свели дело с Хусейном к перемирию. А дальше продолжили войну с беспобедным вариантом. Сбрасывают и сбрасывают на Ирак миллионы долларов в виде бомб, крылатых ракет и своих сбитых самолетов. И дело даже не в тяжелых потерях в Ираке. Хотя начальные бои бури в пустыне обошлись США, И не в 383 человека убитыми, как пытаются отнушить пропаганду США, а в 4000, как подсчитали те, кто принимал гробы только лишь на одной авиабазе в США, возможно и в 10 тысяч, если таких пунктов приема убитых было в США несколько. Но даже эти потери не превышают те 10-12% потерь, после которых по стандартам армии США атаку нужно прекращать. Американцам ничего не мешало в Ираке наступать дальше и брать Багдад, свергать Хусейна, но они почему-то не пошли стяжать себе лавры военной победы, а обошлись воплями телерадиокомментаторов. Итоги второй войны в Ираке у меня долго вызывали недоумение. Вспомните, сначала коалиция имела смешные успехи, иракская армия сопротивлялась успешно. Затем пошли ликующие сообщения, что Саддам Хусейн убит, и иракская армия исчезла, как сквозь землю провалилась. Американские Американцы иракскую армию военным путем не победили. Ее капитуляции не было. Не было и до сих пор. Нет ни для победы количества пленных, ни трофейной боевой техники, и оружия. Но иракская армия боевых действий не ведет. Что случилось? Давайте вспомним, о чем идет речь. На начало 2003 года иракская армия располагала 2600 танками, боевых машин, пехоты, бронетранспортеров у них было около 3000. Боевых разведывательных машин 400. Буксируемых орудий полевой артиллерии около 200. 2000 стволов, самоходных гаубиц 200, реактивных установок залпового огня 200. и Куда все это подевалось? Ведь уничтоженной иракской технике в годы войны было показано меньше, чем американской. А эта техника у Ирака точно была. Пока американцы не вывели из строя иракское телевидение, ее регулярно показывали на исходных позициях, замаскированной в окопах. Относительно боевой авиации, которой было свыше 400 единиц, американцы распустили слух, что Анаде перелетела в Иран. Но это чепуха. А в отношении техники сухопутных войск вообще никаких объективных сведений нет. И что интересно, американцам, захватившим Ирак, эта техника до сих пор недоступна. Иначе они показали бы ее всему миру в качестве трофеев. Методом исключения остается одно. И на момент захвата Ирака силами коалиции в настоящее время эта техника оружия оружие находится в руках иракских генералов и офицеров, которых также не показали в качестве пленных. Разные там министры, генералы не в счет. Возникает вопрос, если армия Ирака практически не прислала потерь, то почему она позволила оккупировать Ирак? Да, убит главнокомандующий, но ни для какой армии это не в диковинку, и на его место сразу же должен был встать заместитель. Наводит на определенные мысли то, с каким усердием американцы стремились убить Хусейна. Вспомните, никогда раньше такого не было. Убить главнокомандующего всегда полезно, но воюющие стороны никогда открыто в этом не признаются, даже американцы. Они ведь не предпринимали особых попыток убить Хоши или Милошевича, про Бен Лада да вообще забыли, а тут из шкуры лезли, чтобы Хусейна именно убить. Переходишь к мысли, что смерть Хусейна им нужна была не с военной точки зрения, не для дезорганизации командования, а для того, чтобы его смертью развязать руки иракским генералам, тем, кто при живом Хусейне не имел возможности изменить родине. В начале лета 2003 года увидел по Euronews сюжет с бунтующими иракскими офицерами, которые, по словам диктора, требовали у американцев денег. Вообще-то американцы намерены проглотить и Иран, поэтому и расформировать иракские соединения особо не спешат. Пушечное мясо в Ираке можно и подкармливать. Но вила наглость, с которой эти иракские офицеры перли на американцев. Те даже огонь открыли. Это надо сказать новое слово в военном деле. Побежденные требуют деньги у победителей. Вопрос с бунтом иракских офицеров для меня так бы и остался непротесненным, но позвонил наш корреспондент в Нью-Йорке и сообщил мне новость, которая была малоизвестна в Москве. Оказывается, в США в то время обсуждали скандал, вызванный тем, что правительство Буша кинуло иракских генералов. Американцы их купили, пообещав большие деньги, но пока был жив Хусейн, генералы вынуждены были делать вид, что воюют с американцами. А когда они сдали Хусейна под американские бомбы, то сопротивление немедленно прекратили. А дальше американцы опять повторили старую хохму. Не заплатили. Помните, как с Джинджичем в Сербии пообещали подонку миллиард, если выдаст Милошевича, а потом вместо миллиарда ничего не дали? Ничего. Кое-кому американцы, правда, денег дали. К примеру, командующий республиканской гвардией племянник Хусейна получил 17 миллионов долларов и выехал с семьей в Великобританию. По данным исторического еженедельника, билд от 30.05.2003 со ссылкой на французскую и египетскую прессу. Этот генерал, Махер Суфьян Аль-Тикри, за отвод Республиканской гвардии от Багдада и разрешение американцам в него войти, получил 25 миллионов долларов. Но американцы раскошелились всего все на 200 миллионов долларов, а только генералов в Ираке вряд ли меньше, чем полтыщи. Этим хрен, вот они и сбунтовались. Продавали Ирак все вместе, а деньги получили только избранные. Обидно. Не доучил Хусейн опыт Сталина, не доучил, что перед тяжелой войной пятую колонну в армии надо перестрелять. Преступная халатность, окончившаяся горем для всего Ирака. Но корреспондент возмутил не это, вернее не только это. Он несколько раз возвращался вот к какому эпизоду, показанному телевидением США. Иракский генерал гневно угрожал в телекамеру, что если США не заплатят ему обычных денег, то он всех шестерых своих дочерей сделает шахитками и пошлет их взрывать себя вместе с американцами. «Конечно, повести свою дивизию или бригаду против американцев он уже не в силах. Кто пойдет умирать за незаплаченные ему деньги, обещанные за предательство Ирака? Но ведь может же на себя надеть поезд шахиды и взорваться сам? Вообще-то мне американцы мало симпатичны, но то, как они поступают с подонками, не может не вызывать понимания. А в Югославии они не собирались военную победу достигать. То же самое и в Афганистане, хотя и вывали они там чужими руками». По критерию Клаузевица военная победа в ходе этих двух войн такова, что ей без стыда могут похвастаться только командир батальона, в лучшем случае полка. Но зато денег Пентагон угрохал фантастические суммы. Только на бомбежки Афганистана, в котором по уму и бомбить-то было нечего, на создание баз на оружие со союзникам уже затрачено свыше 30 миллиардов долларов. Если бы эти деньги были розданы афганцам старше 14 лет, которые обычно зарабатывают не более 10-12 долларов в месяц, то на каждого мужчину и женщину пришлось бы по 2000 долларов. Возникает естественный вопрос. Зачем Пентагон тратит столь огромные деньги, на проведение войн, если в ходе этих войн он и не собирается добиваться военной победы. Вспомним, через неделю после начала бомбардировок в Югославии Клинтон заявил, что войска НАТО не войдут в Косово, пока там будет хоть один сербский солдат. Как с таким главком достигнешь военной победы? Вот ира... Ведь иракских генералов они вполне могли купить и без войны. Ответ один. Целью всех этих войн является не военная победа, а только трата средств на эту войну. Это ситуация, при которой в США довольны все. Генералы в сражениях не ставят на кон свою репутацию. Риску подвергаются сотни летчиков до пары сотен спецназа. За, зато всем идут морские, походные, полевые, фронтовые, боевые и прочие надбавки к зарплате, на грудь вешаются медали. Но главное, пустеют склады, изнашивается оружие и техника. Следовательно, нужно снова заказывать их и боеприпасы у промышленности. А это... Небесприбыльное дело для всех участников. Доволен Пентагон, доволен военно-промышленный комплекс, доволен американский обыватель, который пялится на мутные картинки в телевизоре, которые обозначают очередной высокоточный удар по врагу. А потом радостно бежит на улицу поднимать американский флаг перед домом. или. Итак, взгляд со стороны приводит к выводу, что в последнее время события развиваются по закономерной схеме. Сначала спецслужба США создают преступную организацию, либо провоцирует имеющуюся. Эта организация доводит дело до вмешательства Пентагона, который разгружает свои арсеналы и заказывает новые. Кому это нужно? Возникает вопрос. Да только все тем же спецслужбовым Пентагону. Только при такой ситуации ни у кого в США не поднимется рука напомнить о том, что аж кричит. СССР уничтожено 11 лет назад, когда начнется сокращение спецслужб Пентагона. Еще один момент в послесловии. Сейчас весь мир вопит, что у него... Главная проблема – терроризм. Бедные главы государств все ездят друг к другу, аперитивы пьют, обеды друг другу дают и все думают. Как же это, этот злобный терроризм победить? Но ведь это не так. До развала СССР терроризм был и более мощным, и главное, более массовым. Но тогда он не был не только межнациональным, но и национальной проблемой ни у кого. Если выделить теракт 11 сентября в Нью-Йорке в отдельный вопрос, то повторю. Теракты до 1990 года были и значительнее, и обширнее. Помимо и тогда имев, имевшихся в достатке исламских организаций, кроме бакских и корсиканских сепаратистов, непрерывные боевые действия вела ныне затихшая ирландская республиканская армия. Красные бригады держали напряжение всю Италию. Тогда они взорвали вокзал в Болонии, выкрали и убили экс-премьера Италии. От них не отставали их собратья в Германии. Даже арабы были неизмеримо активнее. В 1972 году исламский Черный Сентябрь захватил Олимпийскую сборную Израиля и уничтожил ее. Известная сегодня Хезбалла в 1983 году взорвала казармы, в которых погибло 263 американских и 58 французских военнослужащих. В 1975 году Красные Кхмеры захватили американский контейнеровоз. В попытке его отбить погибли 41 и был ранен 50 американских спецназовцев. Турецкие Серые Волки тяжело ранили Папу Римского. Самолеты захватывались чуть ли не каждый день. Во всех странах пассажиров строжайше досматривали, их чемодан переворачивали вверх дном. И только в империи зла, в кавычках СССР, угнетенные тоталитаризмом советские люди, свободно садились в самолеты аэрофлота с любым личным грузом и в открытой двери пилотской кабины наблюдали за работой летчиков. Однако эпидемия дошла и до СССР. Литовцы, отец и сын. Бразаускасы захватили самолет, убили стюардессу Н. Курченко и улетели в оплот свободы и демократии, США. Там им предоставили убежище и пенсию за этот подвиг. Недавно, видимо, от скуки сын Бразаускас пристрелил и папашу. В самой США теракты шли один за другим. Помимо упомянутого президента Джона Кеннеди, был убит и кандидат в президенты генпрокурора США Роберт Кеннеди. Лидер черного меньшинства США Мартин Лютер Кинг, тяжело ранен президент США Рональд Рейган. Но тогда даже в голову не приходилось, что это может быть поводом для бомбежек какой-либо суверенной страны. Впервые бомбовый удар по суверенной стране, обвинив ее в своем преступлении, в укрывательстве террористов, США нанесли по Ливии только в 1986 году, когда к власти в СССР пришел дегенерат Горбачев. Но не в этом дело. Если нашему времени предопределена вспышка терроризма, то почему во главе ее не, состоя... не стоят старые испытанные? терроризме организаций, такие как Хазбалла, до сих пор непрекращающие борьбы, или Красная бригада, убившая недавно пару мелких чиновников Италии, или ИРА, или Красная армия Японии. Почему новый терроризм возглавляют, возглавляют организации, созданные ЦРУ? Ведь организации, созданные спецслужбами, легче задавить силами спецслужб, нежели не неподконтрольные им организации. Почему же не задавят? На все вопросы один ответ, который может считать логичным. Из-за разрядки напряженности в мире, из-за умственной недоразвитости и трусости собственных кадров, спецслужбы, чтобы сохранить себя, сами создают преступные организации и имитируют с ними борьбу, сами совершают преступления, с которыми призваны бороться, и это факт.